Поминутно утирая единственным уцелевшим рукавом, залитый потом лицо, Виктор начинает спускаться в карьер. Губы его беззвучно шевелятся, глаза полузакрыты, он похож на одержимого. Он и есть одержимый. Увязая по щиклотку в белом песке, он бредет по дну карьера и подходит к краю огромного желто сверкающего диска. Не задерживаясь, он ступает на него, и нога его проваливается, и он бредет по золотой пленке, Оставляя за собой черные рваные дыры, не переставая что-то беззвучно твердить, шевеля губами, полузакрыв глаза и откинув голову назад. И он сходит на песок и идет по песку, а в карьере сгущаются сумерки. А он все идет по песку, и карьер погружается во мрак, и слышится скрип, словно отворяется деревянная дверь, и шорох шагов по песку сменяется стуком каблуков по камню, и в сером свете Виктор поднимается по лестнице и вступает на лестничный пролет своего дома. Здесь все тот же режущий яркий свет лампочки без плафона, грязноватые лестницы, уродливая карикатура на стене, и только пьяный в цветастом шарфе уже не стоит, а сидит в том же углу, широко раскинув ноги, бессильно уронив голову на грудь. Трясущейся рукой Виктор отпирает дверь своей квартиры и входит в пустую прихожую, распахивает дверь в гостиную, и останавливается на пороге. Жена стоит у стола и смотрит на него, а рядом с нею стоит девочка-калека, опершись на костылики и высоко подняв острые плечи, косолапо поставив тоненькие больные ноги, и тоже смотрит не на него, а немного мимо, сквозь черные очки. Он сразу сникает. Опустив голову, он неловко стягивает в себя рюкзак и бросает его на пол и рюкзак лопается во всю длину, и из прорехи извергается на пол поток золотых монет в перемешку с обандероленными пачками банкнот. Он тупо смотрит на эту кучу, и жена его с окаменевшим лицом смотрит на эту кучу, и только девочка смотрит черными очками куда-то в сторону. Они молчат, и в тишине слышно нарастающее тиканье, и это тиканье вдруг прерывается, и ослепительный свет заливает окна. Виктор и его жена, вскрикнув, закрывают лица руками, а девочка быстро поворачивает голову к окнам. Свет за окнами меркнет, и страшный удар сотрясает дом. С лязгом и дребезгом вылетают стекла, распахиваются рамы и в опустевших проемах. Видно, как над черными силуэтами домов вспухает, раздувается гнойным пузырем огненный гриб атомного взрыва. И тогда Виктор опускает взгляд на свой сжатый кулак и разжимает. Пальцы. Черная искореженная оправа очков соскальзывает с его ладони и падает на поток золота, еще продолжающий медленно изливаться из прорехи в рюкзаке. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».